Может быть, потому что дружбу с Крофтом он начал завязывать слишком поздно. Что это могло ему дать теперь, когда во взвод пришел лейтенант? Одной из причин, почему он отрицательно отнесся к Хирну, была надежда занять место Крофта после производства того в офицеры. Он не мог представить себе Мартиниса или Брауна в качестве взводного сержанта. Его устремление было туманным и не составляло его конечной цели. У Стэнли вообще не было какой-либо одной цели. Его мечты всегда были туманны. Крофт и Стэнли, разговаривая, и в самом деле ощущали что-то общее, какое-то сходство во взглядах. И это облекло их друг к другу. Крофт успел привязаться к Стэнли. «Этот парень не так плох, — думал он. Палуба вздрагивала от удара катера о волны. Солнце почти село, — На небе сгущались облака. Дул прохладный ветерок. Крофт и Стэнли встали поближе друг к другу, чтобы прикурить. Галлахер перешел в нос катера. Он молча встал рядом с Крофтом и Стэнли. Его худое угловатое тело слегка дрожало. Они прислушивались к шуршанию воды у борта катера. «То жарко, то холодно», — пробормотал Галлахер. Стэнли улыбнулся ему. Он считал, что с Галлахером надо быть тактичным, ведь у него умерла жена, и это сделало его раздражительным. Вообще же Галахер вызывал у него неприязнь, злил его, потому что рядом с ним он чувствовал себя неловко. «Как чувствуешь себя, дружище?» — тем не менее спросил Стэнли. «Хорошо». На самом деле Галахер пребывал в угнетенном состоянии духа. Серое небо еще более усугубляло его скорбное настроение. После смерти Мэри он стал необыкновенно чувствителен к капризам погоды, все время находился в меланхолии, того и гляди заплачет. «Да-да, все хорошо», — повторил Галахер. Сочувствие Стэнли вызывало у него раздражение, он понимал его фальшь. Галахер стал теперь более проницательным. Он задумался, зачем он подошел к ним, и хотел было вернуться к своей койке, но здесь было теплее. Палубный настил в носовой части скрипел. Галлахер недовольно проворчал. «Долго еще не будут мариновать нас здесь». После небольшой паузы Крофт и Стэнли снова заговорили о задании на разведку. Галлахеру этот разговор был неприятен. «Нам крупно повезет!» «Если мы выберемся из этого дела живыми», — резко сказал он. Разговор о задании пугал его. Он снова представил себя убитым и лежащим на поле боя. В спине вдруг сильно заныло. Ему все еще виделся мертвый японский солдат, убитый крофтом и лежавший в молоденькой зелени. Стэнли не обращал на Галлахера никакого внимания. «Как ты считаешь, что делать, если мы не пробьемся через перевал?» — спросил он Крофта. «Это важно знать», — подумал всему. «Вдруг он станет командиром взвода? Все может быть?» В его воображении возникали разные картины, но он заставил себя не думать о том, кто, может быть, погибнет, а кто останется в живых. «На войне, если нельзя что-то сделать одним способом, «Надо всегда иметь наготове другой», — ответил Крофт, как бы советуя. Он сам удивился своим словам, ибо почти никогда не давал советов. «Так что бы ты сделал? Стал бы переходить через гору?» «Я не командир, командует лейтенант». Стэнли состроил гримасу. Находясь рядом с Крофтом, он всегда чувствовал себя менее опытным и не пытался этого скрывать. Не задумываясь над этим, он полагал, что Крофт станет лучше относиться к нему, если он не будет слишком самоуверенным. «Если бы я командовал взводом, то поступил бы именно так», — добавил Крофт. Галлахер слушал их невнимательно почти не различал слов. Их разговор о задании раздражал его. Будучи мнительным, он старался не нарушать определенных табу и боялся говорить обои. Настроение у него было все еще подавленным. Он представлял себе действие взвода как страшное испытание физических и душевных сил. Ему опять стало жалко самого себя, и на глазах у него навернулись слезы. Чтобы не расплакаться, он со злостью сказал Стэнли, «Ты все чего-то ждешь от этого. Скажи спасибо, если голова останется цела». На этот раз они не могли оставить слова Галлахера без внимания. Взвод форсировал реку и собрался на противоположном берегу. Следов, проложенные им через джунгли тропы, почти не было заметно. Последние 20 ярдов, когда стали видны холмы, люди почти перестали рубить кусты, проползали на животе прямо по траве. Если бы теперь здесь появился японский патруль, он, вероятно, не заметил бы проложенной тропы. Хирн обратился ко взводу. Сейчас три часа. Нам предстоит пройти еще порядочное расстояние. Мне бы хотелось пройти, по крайней мере, миль десять до наступления темноты. Среди солдат послышался ропот. — Ну, шутники, вы чем-то недовольны? — Пощадите, лейтенант! — выкрикнул Минетто. Если мы не пройдем этот путь сегодня, придется пройти завтра, — сказал Хирн. Он был чуть раздражен. — У вас есть что-нибудь сказать им, сержант? — Да, сэр, — сказал Крофт, пристально глядя на солдат и ощупывая промокшие от пота воротни гимнастерки. — Я хочу, чтобы вы запомнили, где проложена тропа. Ориентиром могут служить вон те три камня или вон то старое наклонившееся дерево. Если кто-нибудь из вас отстанет, запомните, как выглядят эти холмы. Двигаясь на юг, выходите к реке и будете знать, куда повернуть, направо или налево. Он помолчал, поправил гранату у пояса. «Теперь мы пойдем по открытой местности, и вы должны соблюдать порядок, какой предписан для разведывательной группы. Не кричать, не собираться в кучу и держать ухо востро. Гребень холмов преодолевать быстро и без шума. Если будете идти как стадо баранов, нарветесь на засаду». Он погладил подбородок. Не знаю, пройдем мы 10 миль или 2, заранее сказать нельзя, но как бы то ни было, отправимся мы сейчас. Послышался глухой ропот, и Хирн слегка покраснел. Крофт фактически свел на нет его распоряжения.